Глава 26. «Марк, мне подождать в драконе?» – спросила Лула, когда я посадил гора на парковке перед особняком заседаний Верховных. «Как хочешь, не думаю, что покапаль и Технос будут против твоего присутствия. Тогда схожу». Мы вошли в здание и поднялись на второй этаж. Дворецкий церемониально раскрыл перед нами двери в зал. Покапаль и Технос уже на месте. Зверобог, как всегда в расслабленной позе, развалился на диванных подушках. Технос в своем духе. Заняв стул, сидит с прямой спиной. «Здравствуйте. Надеюсь, не опоздал?» «Не опоздал», — подтвердил Технос. «Надеюсь, так будет и впредь. Ты не станешь заставлять себя ждать, как вечно приходилось ждать от Атемиту». «Не ворчи, Технос!» — сонно, миролюбиво попросил по капль. Марк уже показал себя деловым богом. Что-то мне не нравится, это тягучее миролюбие со стороны по капле. Слишком смахивает на показную расслабленность тигра перед броском. Я собирался сразу вынести предложение насчет духов, но теперь чувствую, рановато пока проявлять инициативу и показывать свой интерес. Эти два старых интригана позвали меня не просто так. — Ну, раз претензий по соблюдению регламента ко мне нет, выкладывайте, что вы от меня хотите. Технос хмыкнул, но промолчал. Покапаль решил еще немного поиграть в игру под названием «Нам ничего не надо, мы просто рады тебя видеть». — Марк, ты прямо рвешься решать насущные вопросы города богов. — Поверь, тебе еще успеет это наскучить. Жизнь постоянно подкидывает новые проблемы. У богов свое колесо сансары. — Понимаю. Покапаль намекает, что мне с ним и техносом придется общаться еще очень и очень долго, что я должен быть готов идти на компромиссы, обыковать и упираться себе дороже. Ну ладно, послушаем, на что они хотят меня продавить. — Вовсе не рвусь, — отвечаю беззаботно в тон по Покаплю. — У меня и так дел хватает. Если никаких насущных вопросов на сегодня не запланировано, то я рад засвидетельствовать свое присутствие. И, как говорится, сим откланяться. Не хочу отнимать ваше время попусту. Технос и Покапаль переглянулись. Попытка душевного разговора не удалась. Придется им переходить к плану Б. То есть выкладывать все на чистоту и без экивоков. Я, как говорится, хоть и не являюсь гражданином Непала, но произведен на свет ни пальцем и не палкой. Играть со мной в душевность не надо. Марк. Ты привел в негодность четыре тысячи боевых големов, которые находились при исполнении служебных обязанностей. Технос решил отбросить дружелюбный тон и кинул лобовую предъяву. Привел в негодность, это мягко сказано, отвечаю с ухмылкой. Скорее переработал в опилке. Твои действия были незаконными. Технобог продолжил гнуть свою линию. Досфигали сфигали! Они сами напали. Это была самозащита. Извини, Марк, мягко встрял по капль, принимая сторону Техноса. Но это была неправомерная защита. В тот момент оловянная армия находилась на территории Красного Мира незаконно, без санкции мэра. Так что юридически это была интервенция. Ну и что вы от меня хотите? Возмещение ущерба, жестко ответил Технос. «Эээ, и сколько это будет по деньгам?» «Не, я не собираюсь платить. Мне просто интересно узнать сумму». «Один боевой голем стоит 80 тысяч кворков», — сообщил Технос. «Умножь на 4 000. «320 миллионов? Ого! Мои соболезнования, уважаемый Технос. Я так думаю, вычитать эту сумму из зарплаты течера вы будете очень долго». «Зарплата Тетчера не покроет даже штрафные пени за просрочку», – на полном серьезе возразил Технос. «Даже если я буду забирать всю его зарплату, долг будет только расти». «Тетчеру не позавидуешь», – соглашаюсь. «Как говорил товарищ Шарапов, самое дорогое, что у нас есть, это наша глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить». «Марк, не надо поясничать», – попросил по Покапль миролюбиво. Ты ведь уже все понял. Технос подаст на тебя в суд, и этот суд ты проиграешь. Еще бы я не понял. Понял, конечно. Технос и Покаполь в сговоре. А поскольку суды контролируют именно Покаполь, можно не сомневаться в том, какое решение будет вынесено. Вы клоните к тому, что все мои доходы в городе богов будут изыматься по судебному решению? Не только в городе богов, Марк. «На Рублевке суд ты тоже проиграешь», — с довольной улыбкой добавил по капель. Вот как! Не зря копошился во мне червячок сомнения, когда Слонца с такой легкостью по-барски выделил мне процент с таможенных сборов. Он, гаденуш уже тогда был в курсе этой комбинации. Фактически он меня в эту комбинацию и затянул. «Ребята, пробую нащупать слабину в позиции противника». «При таких раскладах мне просто невыгодно будет охранять вашу Рублевку. Я найду Оловянной Армии другое применение». «Ты подписал контракт на охрану, Марк», — Покапаль усмехнулся, утверждая меня в догадке, что Слонца изначально с ним заодно. «Тебе насчитают еще и неустойку. Ты можешь, конечно, отказаться от выполнения контракта, но тогда ты станешь персоной Нонграта, как на Рублевке, так и в городе Богов. Тебе оно надо?» да крепко меня взяли за бубенчики старые интриганы. Я могу, конечно, сейчас ударить себя пяткой в грудь и пойти на открытый конфликт. Но что мне это даст? Устраивать военный переворот глупо и, скорее всего, бесперспективно. Над городом богов стоит Рублевка, а над Рублевкой стоит еще что-то. Не поверю, что солнце самый крутой бог на Олимпе. Слонце – всего лишь поставленный кем-то клоун. Он даже не входит в ту тысячу, чьи статуи стоят в храмах. А вот навредить себе получится без сомнений. На всем нашем профсоюзе будет поставлен жирный крест. Вне закона окажусь не только я, но с большой вероятностью и вся наша фракция людобогов. Причем именно меня в итоге и выставят тем, кто развязал гражданский конфликт. Увы, опираться на одну только военную силу недостаточно. У власти много других составляющих – политическая, экономическая, идеологическая, информационная, институциональная. Все остальные составляющие не в моих руках. И еще не факт, что оловянная армия непобедима. У больших дядь могут найтись армии покруче. Здесь все-таки Олимп. Его вершина теряется в космосе, а я пока имею представление только о двух самых нижних ярусах. Слишком самонадеянно будет с моей стороны считать, что я теперь соловянной армией стал самым крутым богом. Очень самонадеянно. Ну хорошо, что вы предлагаете? Вы же прекрасно знаете, что у меня нет 320 миллионов. Компромисс, Марк. Мягко постелил по каполь. Компромисс, который всех устроит. «Валяйте!» Ты освободишь от таможенных сборов два мира. Это какие? Желтый и синий. Ага, дайте угадаю. Синий мир является твоей колонией, Покаполь. А желтый твои, Технос. Вообще-то наоборот, поправил меня Технос. Ну, от перемены мест желтого и синего цвет проблемы не меняется. Я начинаю понимать, в какую ловушку загнал меня солнце. Технобоги и зверобоги получат колоссальное конкурентное преимущество, потому что их ввоз не будет обременен таможенными платежами, в то время как мои товары будут облагаться в полном объеме. В конечном итоге вообще все товарные потоки пойдут через их подконтрольные миры. Какой дурак захочет платить, когда есть легальные свободные коридоры? Конечно, бюджет рублевки не досчитается колоссальных сумм, но крайним-то окажусь я. Таможенные сборы на меня повесили. Красивую комбинацию они разыграли. Тут ничего не скажешь. Можно, конечно, упереться и отказаться. В конце концов, 320 лямов не такая уж неподъемная для меня сумма. Да, придется на долгое время заморозить все инвестиции, но сумму я им выплачу не за полгода, так за год. Однако есть и другое соображение. Их комбинация не такая уж и безупречная. У всякой медали есть обратная сторона. Если таможня дает добро, то это еще не значит, что Баркасу позволят беспрепятственно свалить в горизонт. Только надо будет все обмозговать. На самом деле, контракт со Слонцем дает мне кое-какие полномочия. Так что мы еще посмотрим, кто из нас с ошибками пишет. Ну хорошо, я согласен. Покапаль и Технос снова незаметно переглянулись, видимо, не ожидали, что меня удастся продавить так легко. Но у меня маленькое условие. «Маленькое?» – не поверил зверобог. «Малюсенькое. Как говорится, не для себя прошу, а справедливости ради». Технобог ухмыльнулся. «Так что за условия?» «Предлагаю принять постановление, что удерживать духов в заточении вопреки их воле Незаконно. Покапль и Технос еще раз переглянулись. «Духов?» – удивленно переспросил Технос. «Ага, духов. Духи – это такие бестелесные существа. Совершенно безобидные, но свободолюбивые. Я прямо слышу, как шевелятся их извилины. Они усердно пытаются понять, в чем подстава. Но понять явно не могут». «Договорились». Наконец согласился Покапль. Если тебя, Марк, так заботит судьба духов, думаю, мы сможем пойти тебе навстречу. Я, если честно, даже не знал, что кому-то может прийти в голову держать духов в заточении. Технос и Покапль выглядят крайне довольными. Они считают, что выбили для себя очень хорошие условия. И в общем, так оно и есть. Но и у меня нет повода считать себя обделенным. Партия еще не окончена. Жертва легкой фигуры в дебюте – это еще не конец игре. «Куда мы теперь, Марк?» – спросила Лула, когда мы вышли из особняка. «К тому зверобогу, что торгует духами?» «Сперва заедем в башню за командой поддержки и позовем репортершу». «Я не поняла. Вдвоем мы не справимся?» Справимся, но, думаю, Олеся захочет поучаствовать в вызволении сородичей. Да и остальные тоже. Я хочу, чтобы все это прошло как публичная профсоюзная акция. Освобождение духов из жуткого плена даст нам дополнительные политические очки. Пока летели за Олесей, Баром и Беком списался с репортершей. Договорился встретиться возле магазина, торгующего мобильными помощниками. Мегра, Барби и Криосента тоже пожелали принять участие в столь благородной миссии. Для массовки добрали еще несколько профсоюзных активистов, коротавших время в нашем баре. Десяток богов набралось, а большего и не надо. Для репортажа вполне достаточно. Подлетев к магазину мобильных приложений, припарковал Гора возле виверной репортерши которая, не разобравшись, начала снимать храпящего гора в крупном ракурсе. Сегодня мы ведем репортаж в прямом эфире, чтобы показать, как дурно и порой жестоко боги обходятся с иными существами, заселяющими Олимп. Этот дракон просто устал. Аккуратно беру репортершу под локоток, разворачиваю и веду к дверям магазина. Сегодня Советом Верховных Правителей принято постановление, касающееся духов. Зверобог, хозяин магазина, увидев ввалившуюся толпу, слегка взбледнул. «А что, собственно, здесь?» «Вы удерживаете духов в заточении против их воли!» – звонко выкрикнула Олеся. «Вот этот, с виду приличный гражданин!» – сходу переобулась репортерша, направив камеру на хозяина. Похищает и пытает беззащитных духов. Наш канал и раньше снимал репортажи об их бесправном положении в городе богов. Их положение уже не бесправное. Привлекаю к себе внимание репортерши, пока она не насочиняла слишком много лишнего. Сегодня они обретут долгожданную свободу. Но позвольте, у зверобога предпринимателя начал дергаться левый глаз. Это частная собственность. Вот видите, норовоучительно поднимая указательный палец. «Этот безжалостный делец считает духов своей собственностью». «Вы не так поняли», – попытался отмазаться зверобог. «Я имел в виду другое. Контейнеры для хранения – мои. Вы не имеете права их открывать». «Вы слышали?» – продолжаю играть на публику. Он оправдывает удержание пленников тем, что содержит их в своих собственных ловушках что на самом деле является отягощающим обстоятельством. Поразительный цинизм, согласилась вошедшая в раж репортерша. «Я протестую!» – хозяин попытался встать у нас на пути, перекрыв вход в комнату, где у него хранятся духи. «Вы не имеете права! Где решение суда?» А вот тут Зверобог выдвинул справедливое требование. Мало ли какое постановление принял совет. Без судебного решения мы не имеем права с него ничего требовать. Именно поэтому я и привлек массовку и телевидение. А когда ты ловил духов в свои ловушки, — грозно сощурилась Олеся, — у тебя было судебное постановление? Духов ты похищал на законных основаниях. Прочь с дороги! Зверобога оттерли с прохода, и небольшая толпа ворвалась в хранилище, начав открывать духоловки одну за другой. Репортерша все это снимала и комментировала в прямом эфире. Самое главное, она явно приняла нашу сторону. Общественное мнение тоже будет на нашей стороне. Хозяин смирился, безвольно опустившись на стул. Понимаю, его прибыльный бизнес в один момент прекратил существование. Всех духов мы выпустили. Пусть и не вполне законно, а новых ловить он уже точно не имеет права. Освобожденные духи не спешили разлетаться. Они беспокойно перемещались по комнате, словно муравьи из растревоженного муравейника, и не желали успокаиваться, пока мы не открыли все духоловки до единой. Затем я толкнул перед ними речь, объявив, что профсоюз людобогов благодаря решительной и неуклонной борьбе за равные права добился постановления Совета об их праве на свободу. Я сказал, что отныне Никто не имеет права их принуждать, и только своим собственным решением они могут захотеть обрести интеллект и телесность. В заключении добавил, что такие духи получат право на вступление в профсоюз и, соответственно, защиту их права на труд, а также право на достойную оплату труда. После меня выступила Олеся в качестве живого примера такого преобразовавшегося духа. Она рассказала, как изменилась ее жизнь. Больше всего духов поразил тот факт, что Олеся теперь пьет кофе и ест мороженое. Правда, ни один дух не изъявил сразу желания обрести разум и телесность. Я их понимаю. Они слишком долго просидели в заперти. Но так даже лучше. Эти духи вернутся в свои ущелья и леса и обязательно расскажут обо всем сородичам. Так что я уверен, в скором времени потянутся желающие. С чувством выполненного долга мы вернулись в башню. Марк, бар лукаво прищурился. Сегодня ты не отвертишься от моего коктейля. У тебя слишком много поводов. Его поддержали все, даже Мегра одобрительно улыбнулась. Ладно, уговорили. Сегодня действительно есть что отметить. Бахну пару коктейлей, наливай.